«Ничего не поделаешь. Разве стандарт Аллен сам по себе не целый мирок? Какое ему дело до того, что происходит в других частях земного шара? Быть может, ему внушают зависть политические страсти? но ну, скоро их и здесь будет достаточно, возможно, даже сверх всякой меры. И правда, начинается избирательная кампания».